Дикби-драйвер разыскал такие «Энни Мосити». Это оказалось не так уж сложно. Он просто ухватился за ниточку, которую дал ему в руки мистер Пауэлл по дороге из Браутона в Конистон, и запросил в службе справки о несчастных случаях Барроу на Фернесе информацию обо всех случившихся за последние недели дорожно-транспортных происшествиях, в которых фигурировали бы грузовик, пожилой мужчина и собака. В результате уже через несколько часов ему выдали адрес и телефон миссис Н. Мосс, сестры и ближайшей родственницы потерпевшего, далтонского поверенного по имени мистер Аллан Вуд. И вот теперь мистер Драйвер сидел в тесной промозглой гостиной перед беспомощным электрообогревателем, облагороженным пластмассовым фасадом из поддельных угольков под удивительно уродливо раскрашенной гравюрой Изображавший двух итальянского вида детишек с точно прилипшими, совершенно неуместными слезинками на щечках. Придерживал на колене полную до краев желдоватую чайную чашку в форме усеченного конуса, перевернутого вверх ногами, а также полагающиеся к ней блюдце. Энни Мосити, крупная неказистая особа с неухожными волосами, большими конечностями и выражением плохо скрытой агрессивности на лице, сидела напротив. Дикби Драйвер, который не любил в профессиональных беседах разводить околичности, а всегда рубил с плеча, особенно если дело касалось душевной тревоги, страхов, несчастий, сексуальных расстройств и семейных неурядиц, уже сумел выяснить, что, во-первых, она бездетна, а, во-вторых, мистер Мосс, хотя и пребывает среди живых, но явно в каком-то весьма отдаленном месте. Дикби Драйвера это не удивило. Он заметил, что даже у золотой рыбки какой-то затравленный вид, а попугайчики явно чувствуют себя не в своей тарелке. На свое несчастье они не могли последовать примеру мистера Мосса. «Вы ведь, безусловно, были потрясены», – начал Дикби Драйвер. «Журналистский блокнот, чтобы не смещать миссис Мосс, он предусмотрительно оставил в кармане пальто. Когда узнали, что собака, сбежавшая из центра в уолсон та самая, которую вы им продали», «Ну...» — отозвалась миссис Мосс с тоном глубочайшей искренности, в котором, тем не менее, почему-то явственно звучали коварство и фальш. «Это ведь пока еще точно неизвестно, правда? Я почему-то уверена, что это совершенно другая собака. И вообще, мистер Драйвер, вы, по-моему, зря теряете время. Если бы мой брат узнал...» Но, миссис Мосс, тут практически не может быть никаких сомнений. «Видите ли...» «Почему бы вам не спросить в этом самом центре?» Довольно резко оборвала его миссис Мосс. «Уж они-то наверняка знают, что к чему». «Я не хочу, чтобы меня впутывали». «У них я уже спрашивал», — соврал Дикби Драйвер. «Но вы ведь знаете, то есть, я хочу сказать, знаете, если читали оратор, что из центра ничего и клещами не вытянешь. Храня преступное молчание, они не считаются с общественными интересами. И тем не менее... «Я тоже не хотела бы в это вдаваться», — прервала его Эни Мосити. «Надеюсь, в ближайшем будущем вам станет ясно, как и мне, что я не имею ко всему этому ни малейшего отношения и что это вовсе не собака моего брата». «Ну что ж», — Драйвер обворожительно улыбнулся. «Тогда, может, нам действительно лучше прекратить этот разговор. Я не прошу вас отвечать ни да, ни нет. Порешим на том, что ни вы, ни я не в состоянии сказать наверняка, «Стала ли ваша бывшая собака одним из чумных псов?» «Господи, да сколько же их всего-то?» — вопросила он миссис Мосити. «Всего две штуки. Но как раз на две штуки их могло бы быть и поменьше. Впрочем, ладно, мы же решили этого не касаться. Итак, мы договорились, что утверждать что-либо наверняка не мое и не ваше дело. Хотя могу вас заверить, что скоро все так или иначе выяснится само собой. Однако вы могли бы помочь мне по-другому» рассказав о вашем несчастном брате и о его собаке. Полагаю, его смерть была для вас страшным потрясением, настоящим ударом. При этих словах на лице Энни Моссити вдруг на мгновение появилось выражение недоверия, тут же сменившееся гримасой облегчения. Миссис Мос замешкалась с ответом, словно что-то обдумывая, потом, явно приняв решение, произнесла. Это был страшный удар и страшная потеря. «Ох, и мистер Драйвер, простите, я не в состоянии об этом говорить. Конечно, конечно, простите меня». Поспешно остановил ее Дигби Драйвер. Обычно он только радовался, если удавалось довести понесшего утрату человека до слез. Плачущий говорит свободнее и не обдумывает своих слов. И вообще, уязвимого и беззащитного разговорить куда проще. Однако здесь был несколько другой случай. Требовали совершенно конкретные факты. «Тогда расскажите мне немножко про собаку», — попросил он. «У вас, случайно, не сохранилось ее фотографией?» «Только этого мне не хватало», — отрезала миссис Мосс. «Я, честно говоря, была только рада от нее избавиться». То «Да, что вы говорите?» — удивился Дигби Драйвер. «А почему бы это? Только из-за того, что она стала причиной смерти вашего брата или что-нибудь еще?» «Да вообще-то...» «Говоря по совести, если допустить наличие у нее таковой...» Энни Мосити, разумеется, должна была бы упомянуть о подбитых мехом ботинках и перчатках, которые купила на деньги, уплаченные ей за шострика. Но сейчас это обстоятельство как-то отошло в ее сознании на второй план. Надо также учесть, что благодаря загнанному вглобь себялюбию и укоренившейся привычке лгать самой себе, она практически не сознавала переполнявшей ее жгучей зависти к брату, у которого было это близкое существо, и уж тем более не сознавала своей ненависти ко всему, что воплощал в себе этот песик, к счастливому, безалаберному, холостяцкому житью и всегдашней умиротворенности своего брата, к его плохо скрытому неприятию ее скудоумной тяги к благопристойности, к отсутствию всякого желания видеть ее в своем доме и выслушивать ее назойливое рассуждение о том, что ему следовало бы жениться. Шустрик, как и Аллан, благодушно сносил ее присутствие, подразнивал ее и даже был повинен, в меру своего собачьего разумения, в непростительном грехе сострадания к ней. Но поскольку и собака, и хозяин были далеко-далеко, все эти соображения можно было без долгих размышлений отбросить прочь. «Ну, в общем, видите ли, эта собака, она была такая, ну... Как, кстати, ее звали?» — осведомился между делом Дикби Драйвер. Брат придумал ей кличку «Шустрик». «Так вот, она была злой и непослушной. Вы ведь знаете, что именно из-за ее непослушания с моим братом и случилось это ужасное несчастье? Она что, всегда была злой? Вы ее боялись? Она на вас когда-нибудь бросалась? Ну, в общем, нет, бросаться, пожалуй, не бросалась. Но зато у нее был просто несносный нрав, мистер Драйвер, если вы понимаете, что я имею в виду». Она была... Удивительно, нечистоплотно и невоспитанно. После этого несчастного случая никто не хотел ее брать. Я, как вы понимаете, не могла ее здесь держать. Ну и вот, после смерти брата, а на других животных она нападала, еще как, особенно на кошек, вот именно, на кошек, гонялась за ними и тявкала. Значит, когда на днях стало известно, что она нападает на овец, вы не особенно удивились. «Ну, пожалуй, не особенно. Да, в общем, можно сказать, что и совсем даже не удивилась». Она подумала и добавила. «Нет, особенно я не удивилась». «Значит, вы вполне допускаете, что она и есть одна из тех собак, которые нападают на овец?» «Ну, в общем...» Энни Мосити сообразила, что мистер Драйвер поймал ее на слове. «Ну, я только могу сказать, что...» «Может быть, и да». «Понятно. Но ведь собачка-то вроде была небольшая, да? Как, по-вашему, могла бы она загрызть овцу?» «Ну, как сказать, это же все-таки фокстерьер, они ведь должны на лис охотиться. Правда... А ведь овечки, они же совсем беззащитные, правда? И если она, допустим, очень проголодалась... Ох, мистер Драйвер, она иногда такое вытворяла!» Я как-то зашла к брату, заглянула под рододендроновый куст... «А она притащила туда такую дрянь!» «Даже говорить не хочется. Всю в этих... Ну, знаете...» «Ясно, что собаку она терпеть не может и не станет возмущаться, если мы выставим ее кровожадным и злобным чудищем». Подумал про себя Дикби Драйвер. «А мне только этого и надо». «Впрочем, кому-нибудь со стороны может прийти в голову еще один вопрос. Лучше уж задать его впрямую» а потом можно наконец-то смыться отсюда. Вот только прислать вечерком кого-нибудь из местных, сделать пару снимков. Вытащит это свое мерзкое вонючее одеяло из корзины и давай возить его по всему дому. Ну уж знаете, хорошо, что его наконец-то выкинули. Миссис Мосс, я не совсем понимаю. Вы мне, конечно, сумеете объяснить. Почему вам пришла мысль продать собаку в исследовательский центр? Ведь после смерти брата у вас, я полагаю, было полно забот». Зачем же лишние хлопоты? Ну, то есть, не легче ли было просто взять ее и усыпить?» «Мистер Драйвер», — проговорила Энни Мосити, мгновенно сообщив своему тону агрессивность, служившую ей безотказным средством обороны. Посредством этого тона она приучила своего начальника воздерживаться даже от самых мягких критических замечаний в ее адрес. И теперь он предпочитал молча терпеть ее огрехи. «Мистер Драйвер, надеюсь...» «Вы не хотите этим сказать, что я нарочно хотела отдать собачку на муки?» «Если так, должна вас предупредить...» «Что вы, что вы!» — осадила ее Дикби-драйвер. «Я вовсе ничего такого не имел в виду. Напротив, миссис Мосс, я хотел узнать, как вам пришла в голову такая здравая, разумная идея». «Ну, это зять меня надоумил. Муж сестры, то есть...» — проговорила Энни Мосити с легкостью подаваясь на незамысловатую лесть. Он ветеринар живет неподалеку от Ньюкасла. Я при нем упомянула, что не хочу держать у себя эту собаку и собираюсь ее усыпить. А дня через два он сказал, что Лоусон Парк обратился к местным ветеринарам с просьбой подыскать взрослую домашнюю собаку для какого-то там опыта. Он так и сказал, что собаку нужна взрослая и полностью прирученная. Он меня уверил, что ее не станут мучить, и объяснил, что общественный долг требует идти навстречу интересам науки. И после этого ты, позарившись на денежки, продала собаку своего покойного брата живодером, так ведь, алчная ты старая стерва? Ведь и не задумалась, небось, соответствует ли это его пожеланиям. Выходит, миссис Мосс, на вас оказали давление, и вам пришлось подчиниться, да? То есть вас упрашивали чуть ли не на коленях, и вы решили сделать им такую любезность, да? Торговалась с ними, небось, с пена у рта. Разумеется, всем нам присуще сознание общественного долга, да и потом это ведь менее жестоко, чем просто усыпить собаку, правда? В определенном смысле вы спасли ей жизнь. Ну уж если она это проглотит, значит проглотит что угодно. Ну, в общем, да, пожалуй, потому что, видите ли, ну то есть я не могла держать у себя собаку с таким злобным нравом, понимаете? Но усыпить ее было бы жестоко, видите ли. Конечно, конечно, вы совершенно правы. «Ну что ж, с вашего позволения, я напишу статью о вас и о собаке. И без позволения все равно напишу, кляча нечесанная. А вечерочком, если можно, к вам зайдет мой коллега и сделает ваш снимочек. Ну, ваш портрет в этой очаровательной комнатке». Холод снаружи стоял убийственный. День угасал. Мистер Пауэлл, у которого болело горло и, судя по всему, поднималась температура, ежился на сквозняке и в десятый раз задавался вопросом, почему доктор Бойкот не закрыл окно. На самом деле доктор Бойкот, который, вызывая подчиненных на ковер, всегда чувствовал себя куда более противно и неловко, чем позволял себе показать, попросту не замечал ни сквозняка, ни бедственного состояния мистера Пауэлла. Он уже решил про себя, что в свете того, о чем пойдет разговор, предлагать мистеру Пауэллу присесть неуместно. С другой стороны, сидеть самому, когда мистер Пауэлл стоит, тоже казалось неправильно. С учетом существовавших между ними до сих пор нормальных рабочих отношений, это было бы чересчур, и слова, которые мистер Бойкот собирался сказать, не достигли бы цели, а просто оставили бы мистера Пауэлла в убеждении, что вредный начальник к нему придирается. В этом случае мистер Пауэлл не устрашился бы должным образом. Следовательно, тактика холодной вежливости – Представлялось куда более многообещающей. Поэтому, послав за мистером Пауэллом, доктор Бойкот сделал так, чтобы тот, войдя, застал своего начальника стоящему у стенда напротив письменного стола и занятым разглядыванием пришпиленных к нему сводок и графиков. Он не оторвался от этого занятия и, начав разговор с мистером Пауэллом, который скованно стоял рядом, недоумевая, как и требовалось, надлежит ли ему тоже проявить интерес к графикам, хотя бы потому, что начальник не сводит с них глаз. Когда в разговоре повисала пауза, снаружи доносились стенания восточного ветра, натыкающегося на углы здание и монотонное постукивание по водосточной трубе, глуховато-гулкое, как голос натреснутого колокола. Директор беседовал с Гуднером. Отсутствующим тоном проговорил доктор Бойкот, проводя пальцем по столбцу цифр, относящихся к деятельности учреждений Министерства обороны, Занятых экспериментами на животных. Сам я, разумеется, при этом не присутствовал. «Да, да забей дед!» Отозвался мистер Пауэлл с носом и сморкаясь в последний носовой полоток. «131 994 опыта в прошлом году», Пробормотал как бы между делом доктор Бойкот. «Считайте круглым числом 132 тысячи». Годнер утверждает, что никому ничего не говорил. А -а -а. Это составляет... Так-так... 13% от общего числа опытов, проведенных по поручению или в интересах правительственных и прочих государственных органов. В полуголоса, деловито с карговоркой, продолжал доктор Бойкот. Потом чуть-чуть повысив тон. Я лично переговорил с Тайсоном, и он также убежден в своей непричастности. На самом деле, допытывания доктора Бойкота заставили Тайсона съехать на совсем уж неудобоваримый ланкаширский диалект, и речь его свелась к потоку гласных и согласных, столь же невнятных по содержанию, но однозначных по смыслу, как и собачий лай. «Уведяю вас, шеф, что я тоже дико будете Годи говодил, выдавил мистер Паул, тиская в руке намокший платок и прикидывая в уме, что будет менее неприлично — чихнуть или повторно высморкаться. «Иллинойский эксперимент. Где-то у меня были по нему материалы еще вчера», проговорил доктор Бойкот. «Бог с ними. Вы не помните результатов на память? Хотя бы приблизительно». «Помню», — отозвался мистер Пауэлл. «Исследование радиации, 1968 год. 61 бигль облучен кобальтом гаммы 60 Половида уберли в течение трех недель Очень дептиятые сиптобы. В желудке. Ну ладно, Сюзан мне все отыщет. А этот тип, который подвез вас тогда из ульфы: Да я вам про это говорил, вы же помните. Вы запомнили его в лицо? вопросил доктор Бойкот. В общем, да. А что? Он? Доктор Бойкот кивнул головой на маленькую фотографию, вырезанную из газеты, без всякой подписи. Она лежала на самом виду на его письменном столе. Мистер Пауэлл подошел и вгляделся. ⁇ Вот это да, от цабы, выпалил он. А откуда эта штука? ⁇ Из вчерашнего лондонского оратора. Бесцветным тоном отозвался доктор Бойкот. Это их корреспондент по фамилии Драйвер, который пишет про нашу историю. Он же, как вам известно, пронюхал и почему. Мистер Павел попытался погрузить все это в свою ноющую голову, а нос его тем временем стал окончательно забит. «Что же теперь?» – начал он, однако передумал. «Я думаю, может, я лично переговорюсь с детектором?» «Можете, конечно», – ответил доктор Бойкот, «Но я бы на вашем месте не стал этого делать. В смысле, ходить к директору и поднимать шум еще до того, как он сам решит, стоит это делать или нет». «Вы же знаете, кто оправдывается, тот сам себя обвиняет». Мистер Пауэлл этого не знал. «Кроме того, у вас ведь еще не кончился испытательный срок, правда?» Продолжал доктор Бойкот. «Это лишний довод за то, что вам лучше сидеть тихо и ждать. Может, все еще и утрясется». «Ну, это зависит от того, что он думает, да? Если он думает, что я... Господи, да я вообще бы не сдал, что Гудер работает с Чубой». «Как я бог?» «Ну что он подумает, если вы явитесь к нему с такой простудой, я могу предсказать заранее», — заметил доктор Бойкот. «Хм. 129 овец за прошлый год. Исследование. М -м -м. Ранений высокоскоростными пулями. Он до смерти боится простуды и прочих инфекций. И потом, он вас сейчас не примет. Он вообще никого сейчас не принимает. Он составляет личное послание министру». Однако вы положительно нездоровы, вам надо домой. Право же, Стивен, ступайте домой, ложитесь в постель и глотните горячего виски. Позвоните в понедельник утром, если не поправитесь. Э -э, 135 кос. Ага, так, осколочная шрапнель. <смываем> <смываем> <смываем> <смываем> <смываем> Спасибо. Так что, шеф, похоже, бы с этой студии вляпались. Пока трудно сказать, ответил доктор Бойкот. В правительстве, судя по всему, тревожится. Сегодня приехал какой-то молодчик из министерства, беседовал с директором, ходил по территории. Бездельники, черты. Любому нормальному человеку вполне хватило бы нашего письменного доклада. Да и вообще все это чушь. Я вам готов выдать по 5 фунтов за каждый реально зарегистрированный случай чумы от Вэнс-Энда до Джон Огроца. Все, Стивен, марш отсюда. Горячий виски. Когда мистер Пауэлл дошел до двери, доктор Бойкот его остановил. «Перед уходом позаботьтесь, чтобы ваше отсутствие кто-нибудь последил за обезьяной в цилиндре. Директор считает этот эксперимент особо важным. На него уже потрачено столько времени, что теперь ни в коем случае нельзя его провалить. Сколько она уже отсидела?» «Тридцать пять суток», — ответил мистер Пауэлл. «Пять дедель. Интересно. Я так же худо, как и мне».